Глава 16. Вика, с тобой все хорошо? Послышался знакомый женский голос. Меня взяли за плечи и легонько тряхнули. Так, сердцебиение не повышено, дышит часто. Давай-ка ты ее целительской магией на всякий случай. Не хочу сюрпризов. Как прикажете, моя королева! раздался приятный мужской баритон. И меня катило теплом, а сквозь веки пробилось знакомое зеленое сияние. Так а вы чего стали? «Проверьте вокруг дома. Вдруг дракон успел оставить ловушки. У него обязательно должны быть сообщники, помимо Белого Бога». «Надо же, Светик, какое прелестное имя!» «Сообщники были», — сказала я, открывая глаза. Я лежала на диване в знакомой гостиной с камином. Именно сюда меня принес Рамиан недавно. Тут он готовил ужин, и мне было так хорошо и спокойно. Теперь же напротив меня в кресле сидела прекрасная девушка по имени Рениси. Ее фиолетовые волосы, ярко-желтые глаза и что-то неуловимое в чертах лица говорило о семейном сходстве с моим демоном. Но могу ли я ей доверять? Вопрос был открыт. «Как выглядели сообщники?» спросила Ренисия. «Один был высокий, с длинными рыжими волосами», припомнила я. С ним Дарин общался в ресторане. Еще он разговаривал с каким-то мужчиной по телефону, то есть по зеркалу. Третий лечил меня после ожогов. Как выглядели последние двое, я не знаю. Я перевела взгляд за спину Рениссии. Там стоял широкоплечий парень с длинными темно-зелеными волосами, заплетенными в косу. Примечателен был его наряд. Одетый в обтягивающие брюки и высокие сапоги, он щеголял рельефным торсом, перетянутым в произвольном порядке широкими черными лентами. Впрочем, присмотревшись, я разглядела, что ленты, словно ремни разгрузки, были оснащены карманами, содержимое которых то и дело светилось. Парень как раз вытащил из одного из них громоздкие очки и, нацепив их на нос, принялся оглядывать меня, часто моргая. «Велимин, что там?» – спросила Ренисия, посмотрев на него. «Леди Виктория абсолютно здорова, Ваше Величество», – ответил парень. «Ее энергетический уровень существенно повысился, насколько я могу судить». Но он замолчал и шумно сглотнул, снимая очки и с опаской посмотрел на меня. «Что?» – спросила я. Я впервые вижу темную ведьму с силой света в ауре. Да иди ты! вырыглась Рениси. Ты что, спала с этим бледным змеенышем? возмущенно спросила она меня. Ее глаза сверкнули как два солнца. Нет, ответила я. Странно, но ответ вырвался словно сам собой, минуя контроль. Такого со мной еще не было. Никогда не имела привычки обсуждать личную жизнь малознакомой компании, тем более, что в гостиную вошли еще трое полуголых парней синими, черными и золотыми волосами. Поклонившись Рениси, они принялись искоса разглядывать меня. «Разрешите доложить, моя королева?» Брюнет и троица вышел вперед и опустился на одно колено перед креслом девушки. «Что там?» – спросила она. «Следов присутствия драконов мы не обнаружили. Охранные чары его величества не тронуты. Нас пропустили, потому что мы помечены вашей магией». «Отлично. Тогда идите наружу и охраняйте дом». «С вашего позволения, Ваше Величество!» Вперед выступил парень с золотыми волосами. «Сюда могут прийти порталом, и мы можем не успеть!» «Я закрыла пространство от проникновения!» Раздраженно произнесла Рениссия. «А теперь оставьте нас, Велимин! Тебя это тоже касается!» Золотоволосый парень открыл было рот, чтобы еще что-то сказать, но девушка так глянула на него, что он передумал. Мужчины вышли, а мы с Рениссией остались вдвоем. «Ты как вообще?» спросила она, с прищуром осматривая меня. «Слушай, я в упор не вижу в тебе магии света». Но Велимин не мог ошибиться. «Понятия не имею, о чем ты». Я пожала плечами и спустила ноги с дивана. Туфли нашлись тут же. Странно, не помню, как их снимала. «Можно вопрос?» «Попробуй». Девушка поморщилась и кивнула. «Я все равно в твоем распоряжении, пока не вернется. Или Рамиан». «Он и правда твой дед?» «Правда. Я дочь его старшего сына». «То есть ты королева демонов?» «Спросила я ее». Кстати, рожки с головы Ренисии пропали. Они складные у них, что ли? А твой дед, он вообще кто? Хороший вопрос. Ренисия усмехнулась. Или он передал мне корону, когда я доказала, что могу править? Сам он вроде как отошел от дел и заявил, что уходит в отпуск. Только кто бы в это поверил? То есть он был королем демонов до тебя? Уточнила я. Не совсем так. Он был королем демонов всегда. То есть не просто при моей жизни, а вообще всегда. Сколько ж ему лет тогда? «Тут не скажу». Моя собеседница вздохнула. «Виктория, я понимаю, у тебя много вопросов, но даже не знаю, что имею право рассказывать. Когда дело касается тебя, или Рамин ведет себя странно. Я не хочу ненароком наговорить лишнего и опять лишиться всего». «Опять? Ну да. Я уже совершала ошибки, с которой меня наказывали. Но мне нравится быть королевой. Правда, в итоге я все равно подчиняюсь деду. К примеру, он выдернул меня прямо из тронного зала посреди совета и велел защищать тебя». Позволил только взять с собой охранников целителя. Наказание за ошибки, говоришь. За слова? Он так жесток? Нет, это я, дура, была по молодости, заявила моя собеседница с широкой улыбкой. Речь не о словах, конечно, а о поступках. За то, что я творила, я бы на его месте себя убила, а он простил. Мы были знакомы раньше? спросила я. Рина неопределенно пожала плечами. И почему я называю ее Рина? Вспомнив слова Дарина, я задала прямой вопрос. Рамен стер мне часть памяти?» Потому как на миг сверкнули глаза моей собеседницы, я предположила, что права. Хотя на этот раз Ренеси ни жестом, ни выражением лица не подтвердила это. «Спроси лучше что-нибудь другое», сказала она после паузы. «Ладно. Что говорил твой специалист о магии света?» Я потерла виски, пытаясь сформулировать вопрос. Речь шла о предмете, в котором я не разбиралась. И это было нелегко. «Если она есть, как мне ее использовать? И как она уживается с моей магией тьмы? Она ведь никуда не делась?» «Тьму я в тебе вижу, а вот свет нет». «Откуда он взялся?» «Прости, я немного надавила на тебя ментально», — сказала Рина. «Мне важно было выяснить, что ты не спала с белым драконом. Хотя дед его все равно убьет за то, что он посмел прикоснуться к тебе». «Инстинкты демонов не шутка, знаешь ли». «А что велят ему инстинкты?» — спросила я. «Жениться на мне?» «Мы с Илли пара, получается, как и с Дарином». «Так ты пара Дарина?» – изумленно спросила Рина. «Вот это поворот! Думаю, этого никто не ожидал. А еще никто из нас не ожидал того, что посреди гостиной вдруг появится фиолетовый вихрь, в котором возникнет фигура высокого мужчины. Правда, когда вихрь опал, мы увидели, что глаза мужчины закрыты, а из многочисленных ран на его теле исходит белый свет».